Часть 4. Глава 28. Когда исчезла ракета. Велико было удивление незнайки, когда проснувшись в то утро, на которое был назначен отлёт на Луну, он посмотрел в окно и не увидел космического корабля. Обычно, когда знайка глядел в окно, он видел бы взвышавшуюся над крышами домов ракету. Верхушки, которые торчали на фоне неба, словно гигантская сигара или поставленный торчком дирижабль. Каждый раз, глядя на ракету, Знаек любовался её красивыми очертаниями, в которых было что-то стремительное, неудержимо рвущееся ввысь, в космос, в неведомое. Иногда Знаек нарочно просыпался утром раньше, чтобы никто не мешал ему насладиться этим прекрасным зрелищем. Сложив на груди руки и устремив дерзкий свой взор в мировое пространство, он стоял у открытого огня и мечтал. Ракета маячила перед ним, поблёскивая стальными боками, словно купалась в золотых лучах восходящего солнца. Свежий утренний ветерок дул прямо в лицо, отчего у Знайки возникало ощущение силы и бодрости. Ему казалось, что всё его тело делалось лёгким и гибким, а на спине появлялись крылья. В такие минуты Знайки хотелось запеть, закричать, сделать какое-нибудь великое научное открытие или подскочить кверху и лететь на луну. То, что на этот раз Знайка не увидел в окно ракеты, произвело на него какое-то странное действие. У него было такое чувство, будто всё, что происходило до этого, и находка лунного камня, и открытие невесомости, и постройки межпланетного корабля, всё это случилось во сне. И теперь вот, когда наступило пробуждение, всё исчезло, как будто ничего и не бывало. Конечно, это чувство возникло у Знайки лишь на мгновение, так как он не допускал мысли, что сновидение могло быть таким длинным и ярким. Убедившись, что глаза всё же не обманули его, он сообразил, что ракета попросту могла упасть на землю от ветра или от какого-нибудь колебания почвы. Выскочив моментально из комнаты, он сбежал в одном мгновении с лестницы и помчался к калитке. Вот беда-то какая, бормотал про себя знайка. А что если в ракете что-нибудь сломалось во время падения или испортилось? Он выбежал из калитки и во весь дух помчался по улице. Через 5 минут он уже подбегал к космическому городку, а ещё через минуту ворвался на круглую площадь и остановился как вкопанный. До самого последнего мгновения знайка надеялся, что увидит ракету лежащую поперёк площади. Он явно представлял себе, как она лежит Поэтому то, что увидел он, привело его в изумление. На площади никакой ракеты не было, ни стоящей, ни лежащей, ни целой, ни сломанной. Чувствуя, что ноги его словно о деревенели, Знаек пробрался к стартовой площадке и произвёл тщательнейший осмотр. Стартовая площадка оказалась совершенно цела. Всё вокруг тоже было целым. На земле не было ни царапины, ни самой малейшей дырочки, в которую могла бы провалиться ракета. Не зная, что думать, знайка стоял и растерянно озирался по сторонам. В то это время он увидел, что через площадь к нему бегут Фуксия и Селёдочка. Обе были страшно взволнованы, глаза у обеих были широко раскрыты. Подбежав к знайке, они ходили о чём-то спросить, но только беспомощно раздивали рты, так как от волнения ничего не могли сказать. Сначала Знайка тоже молча глядел на них, но к нему первому вернулся дар речи. "Где ракета?" закричал он везгливым голосом. Не дождавшись ответа, он тут же схватил за плечи Сёдочку и принялся трясти изо всех сил. "Где ракета, я вас спрашиваю? Давай, бездельники!" "Мы не би-би бездельники!" пролепетала чуть не плачущая Сёдочка. "Ну, би-би бездельницы!" поправился Знайка, не в силах стерпеть такой грубости. Селёдочка молча отстранила знайкины руки и гордо, подняв голову, зашагала прочь. Фуксия тоже с достоинством подняла голову, поджала губки и пошла за Селёдочкой. Знайка с недоумением смотрел, как они скрылись в своём домике, который стоял на краю площади. Только сейчас он сообразил, какую совершил глупость, и побежал за ними. "Прошу прощения", закричал он, врываясь в дом. "Вы должны извинить меня. Я так растерялся, что потерял разум". Не будете ли вы любезны сказать, куда делась ракета? Мы знаем об этом не больше вашего, ответила Фуксия. Мы сами хотели узнать у вас. Но я же ничего не знаю, развёл Знайка руками. Знаю только то, что больше не вижу её. Раньше видел, а теперь вижу, что больше не вижу. Словно кто-нибудь стащил её у нас из-под носа. Образумьтесь, как это можно стащить ракету, сказала Фуксия. Ракета тяжёлая. Ошибаетесь, сказал Знайка. Вы забыли о невесомости. Если включить прибор невесомости, то ракета потеряет вес, и её можно унести без всяких усилий. Но если вы это сделаете, то также попадёте в зону невесомости и тоже потеряете вес. Как же вы будете нести ракету в состоянии невесомости? Но вы забываете, что наряду с зоной невесомости существует зона весомости, возразил знайка. Находясь в зоне весомости и прицепив трос к ракете, вы свободно можете отбуксировать её в любое место. Это не вызывает сомнений. Думаю, нам необходимо произвести опрос населения и разузнать, не слыхал ли кто ночью подозрительного шума и не наблюдал ли кто-нибудь похищение ракеты. Пока происходил этот разговор, к космическому городку стали стекаться жители, желавшие посмотреть на отлёт космического корабля. Увидев, что ракеты на месте нет, все решили, что запуск уже произведён, и Знайка со своими друзьями улетел на Луну. Все были страшно расстроены тем, что не смогли присутствовать при старте межпланетной ракеты. Некоторые были даже рассержены. Особенно лютовал профессор Звёздочкин, который специально приехал для этой цели из Солнечного города. "Это безобразие", кричал он. "Запуск был назначен на 8 часов утра, а сейчас нет ещё и 7. Видимо, Знайка нарочно переменил час отлёта, чтобы улететь без помех". Подходили новые каратышки. "Знайка такая гадина, улетел раньше времени". «Жалко ему было, чтоб мы посмотрели!» — кричал Звездочкин. «Ну, попадись мне он, этот Знайка, я из него котлету сделаю!» «Что же это такое?» — говорили коротышки. «Это, однако ж, нехорошо. Кто мог подумать, что этот Знайка такая жадина, такая гадина?» Как раз в это время все увидели Знайку, который выходил из дома вместе с Фуксией и Селедочкой. «Смотрите, Знайка!» — закричал кто-то. Все побежали к нему. Увидев несущуюся навстречу толпу, Знайка остановился и... А Фуксия и Селёдочка даже бросились бежать от испуга. Однако уже было поздно, толпа окружила их. Почему вы не улетели? Где ракета? Мы думали, что вы улетели, кричали вокруг. Кто сказал, что мы улетели? строго спросил Знайка. Кто мог такую глупость сказать? Хм, да ну кто? Это мы сами сказали, потому что ракета, где же она? Её нет, разводили коротышки руками. Если ракеты нет, то это ещё не значит, что мы улетели, рассудительно сказал Знайка. Это либо какая-нибудь глупая шутка, либо чья-то дерзкая выходка, совершённая с непонятной для меня целью. Вы все должны оказать нам помощь и включиться в поиски ракеты. Мы предлагаем каждому из вас произвести опрос населения, чтобы узнать, не видел ли кто-нибудь ночью чего-нибудь подозрительного, и не имеет ли кто-нибудь сведений о месте нахождения ракеты. О результатах опроса Прошу сообщить немедленно в штаб розыска, в который будет помещаться в доме Фуксии и Селёдочки. Всё утро коротышки только и делали, что ходили по городу и спрашивали друг друга, не видал ли кто ночью чего-нибудь подозрительного. Но поскольку все ночью спали, то никто ничего не видал и не слыхал. Так все расспросы ни к чему и не привели. К полудню, однако, появилась новая новость. Исчез незнайка. Сколько его не искали, он нигде не находился. В скорости стало известно, что исчез также и пончик. Как только знайки сказали об этом, он сразу догадался, что произошло. «Дело ясное!» — закричал он, хватаясь за голову. «Без сомнения! Два этих бездельника залезли ночью в ракету и самовольно отправились в полет!» Тут в штаб розысков явился астроном Стекляшкин и рассказал, что ночью он по обыкновению залез на крышу своего дома, чтобы наблюдать в телескоп звезды. И случайно заметил на небе какое-то космическое тело, которое быстро скрылось за горизонтом. Он успел разглядеть однако, что это тело была ракета. Вначале он думал, что это была какая-нибудь чужая ракета, и поэтому никому ничего не сказал. Но теперь он обдумал всё тщательно и пришёл к заключению, что это была наша ракета. То есть ракета та ракета, на которой Знайка и его друзья собирались лететь на Луну. Вслед за Стебляшкиным в штаб явился Каратышка Рагалик. Он тоже сказал, что проснулся ночью и случайно видел в окно, как эти два субъекта, то есть Незнайка с Пончиком, пробирались по улице в направлении космического городка. Теперь уже никто не сомневался, что Незнайка и Пончик отправились на Луну. Знайка готов был рвать на себе волосы от досады. И кто мог подумать, что случится такая вещь, убивался он. Правда, от Незнайки можно было ожидать всякой пакости. Но от пончика, от пончика я ничего подобного не ожидал. Но они, может быть, сделали это нечаянно, сказала Селёдочка. Как же нечаянно, извитильно усмехнулся Знайка. По-вашему, в Сталиночью так, чтобы никто не видел, и нечаянно залезли в ракету? Нет, в ракету они безусловно залезли нарочно, согласилась Селёдочка. Но кнопку должно быть нажали нечаянно или в шутку. Достаточно ведь было нажать кнопку, чтобы ракета начала свой полёт к Луне. Теперь трудно сказать, как это там у них вышло. Только за такие шутки я не знаю, что сделал бы, кипетился знайка. Что же теперь будет с незнайкой и пончиком, спрашивали каратышки. Известно, что, сердито ворчал знайка. Полетят на луну? Или вы думаете, что ракета повернёт ради них обратно? Как бы не так. А что они будут на луне делать? Там ведь воздуха нет, беспокоились каратышки. А пусть делают, что хотят, с раздражением отвечал знайка. сами виноваты, не нужно было лезть куда они просят. Разве так рассуждать хорошо, сука-ризнай сказала фуксия. Они совершили ошибку и попали в беду. Нельзя же покидать их в беде. Мы должны помочь им. Что же мы можем сделать? спросил знайка. Лететь им в Патагонку? А на чём, извольте спросить? Ну, надо сделать другую ракету, сказала селёдочка. Это не так просто, ответил знайка. Ведь прибора невесомости у нас теперь нет. Придется строить многоступенчатую ракету, которая могла бы преодолеть силу земного притяжения. Знайка был прав. Для того, чтобы преодолеть силу земного притяжения, ракета должна была получить начальную скорость около 12 км в секунду. Но чтобы развить столь огромную скорость, требовалось такое количество реактивного топлива, которое во много раз превышало вес самой ракеты. В связи с этим космический корабль приходилось делать многоступенчатым, То есть состоящим из нескольких соединённых между собой ракет. Первая, самая большая ракета, была сплошь заполнена топливом. К ней присоединялась вторая ракета, которая тоже была целиком заполнена топливом. Ко второй присоединялась третья такая же ракета, и наконец шла ракета, в которой помимо запасов топлива помещались различная аппаратура, приборы управления, запасы пищи и путешественники. При запуске такого многоступенчатого космического корабля в работу сначала включалась первая ракета, но как только всё топливо в ней выгорало, она отделялась от корабля и работать начинала вторая ракета. Теперь вес корабля был меньше, и скорость его нарастала быстрее. Как только топливо иссякало во второй ракете, она также отделялась от корабля и падала вниз. Корабль становился ещё легче. В работу включалась третья ракета. Таким образом, постепенно достигалась скорость, достаточная для того, чтобы последняя ступень корабля долетела до Луны по инерции, то есть с выключенным реактивным двигателем. Довольно значительный запас топлива в последней ступени был всё же необходим для маневрирования и торможения корабля при посадке на Луну, а также для возвращения на Землю. Как бы то ни было, как бы не трудна была задача знайка Фуксия и селёдочка, а также профессор Свёздачкин, отцы же включились в работу по проектированию межпланетного корабля. Они не спали всю ночь, и к утру космический корабль был спроектирован, но, конечно же, только в черне, поскольку есть в виде карандашного наброска или эскиза. По предложению звёздочки на корабль был рассчитан на 12 путешественников. Расчитать его на большее количество космонавтов было нельзя, так как это очень утяжелило бы последнюю ступень. Поскольку внутри неё должно было остаться место не только для пассажиров, но и для лунного камня, запасы которого необходимо было доставить на землю при возвращении с Луны. По предложению Знайки последняя ступень ракеты должна была иметь двоякое управление, а именно, управление для полётов в условиях тяжести и управление для полётов в состоянии невесомости. Знайка надеялся, что по прибытии на Луну они обнаружат в какой-нибудь из пещер залежи лунита. Обладая же хоть небольшим кусочком луни, то нетрудно будет соорудить прибор невесомости, что крайне облегчит полеты ракеты вокруг Луны и поиски незнайки япончика. Закончив работу по составлению эскиза, «Фуксия» и «Селедочка» тотчас отправились в научный городок. Там в работу включилась целая группа инженеров-конструкторов, которые начали делать подробные чертежи отдельных узлов ракеты. Чертежи эти тут же направлялись в различные заводы для выполнения отдельных отливок, паковок, штамповок, а также для изготовления разнообразной аппаратуры для управления космическим кораблём. Общие наблюдения за ходом выполнения всех деталей Фуксия и Селёдочка поручили инженеру Клёпке. На своём быстроходном, прыгающем, плавающем, летающем и ныряющем автомобиле он носился по всему солнечному городу как угорелый и поспевал всюду, где требовалось его присутствие. В этом отношении Клёпка был, как говорится, каратышка незаменимый. Несмотря на все принятые меры, работа шла всё же не так быстро, как это выходилось, и Знайка буквально изнывал от нетерпения. Заниматься разработкой отдельных узлов ему было неинтересно. К тому же эту работу специалисты-конструкторы могли выполнить значительно лучше и быстрее, чем он. От нечего делать, Знайка принялся размышлять над открытым им явлением невесомости, стараясь найти теоретическое обоснование процессам происходящим при взаимодействии энергии, выделяемой лунным камнем, и обычной магнитной энергией. Своими мыслями Знайка обычно делился с профессором Звёздочкиным, с которым он подружился за последнее время. С каратышками так часто бывает: сначала они поссорятся, даже подерутся подчас, а после этого подружат до такой степени, что и водой не разольёшь. Так получилось и на этот раз. По целым дням оба эти учёные не расставались друг с другом и обсуждали различные научные проблемы. Случалось, конечно, что и теперь они крупно спорили, но при этом не теряли уважения друг к другу, понимая, что без споров в науке никак не обойтись. Истинно, как любил говорить профессор Звёздочкин, рождается в спорах. Профессор Звёздочкин очень интересовался Луной и всем, что было с ней связано. в том числе лунным камнем, открытие свойств которого дало возможность знаки победить абсолютно непреодолимую, как это казалось в начале, силу тяжести. Поскольку единственный образец лунита, которым можно было располагать для опытов, унёсся по неосторожности незнайки обратно на Луну, профессор Звёздочкин лишён был возможности изучать свойства лунного камня, так сказать, непосредственно. и поэтому расспрашивал знайку обо всех произведённых им наблюдениях над этим странным веществом. Получив кое-какие сведения об этом минерале, а также об условиях, в которых он был обнаружен на Луне, профессор Звёздочкин сопоставил целый ряд фактов, известных ему из геологии, минералогии и кристаллографии. Сделал необходимые вычисления, в связи с чем пришёл к выводу, Что лунит весьма распространённое на луне вещество, и запасы его должны быть довольно значительны. Это сообщение очень обрадовало Знайки, который надеялся, что залежи лунита могут быть использованы для многих надобностей, как на земле, так и на самой луне. Нечего, конечно, и говорить, как велико было нетерпение Знайки и Звёздочкина, как хотелось им поскорее отправиться на луну и проверить свои гипотезы, то есть свои научные предположения. не говоря уже о том, что необходимо было оказать помощь Незнайке и Пончику. Прошло, однако, целых два месяца, пока первые детали ракеты начали поступать в космический городок. Еще два месяца понадобилось для того, чтобы все эти детали собрать, подогнать друг к другу, свинтить, спаять и сварить между собой, оборудовать ракету различными приборами и произвести их проверку. Оба этих последних месяца пролетели для Знайки и профессора Звездочкина гораздо быстрее, так как они непосредственно участвовали в сборке ракеты и проверке всех её узлов каждый знает, что когда чем-нибудь занят, время течёт быстрее вскоре знайка снова мог любоваться из окна своей комнаты поблёскивающей на солнце ракетой, которая гордо поднималась над стартовой площадкой посреди космического городка первая и вторая ступени ракеты были похожи на удлинённые стальные цилиндры, вставленные друг в друга Третья ступень представляла собой также цилиндр с закруглённой верхушкой и длинным, как у бутылки, горлышком. То, что казалось издали горлышком бутылки, и была четвёртая, то есть последняя ступень ракеты, в которой помещалась кабина для космонавтов, запасы продовольствия и приборы управления. Каждому, кто смотрел на ракету со стороны, было ясно, что теперь уже недалеко время, когда она наконец взмоет кверху и преодолев силу притяжения земного шара, умчится в космическое пространство.